Глава 2. Вы попал в сложную ситуацию и теперь не знал, как из неё выпутаться. Он полагал, что выбранная линия событий изучить аборигенное население планеты Земля поближе, не вдрившись в их социальную структуру нецелесообразно. В тот момент, когда он восстанавливал людей у себя на звездолёте, идея казалась ему очень привлекательной. Вы создал скафандр, в точности копирующим мужскую особь, и мизировал тщательно спланированное появление входа в тоннель на горе, но одну проблему он решить не смог. Он не знал всех тонкостей поведения людей. их психологию, мотивацию поступков, да много чего. Ему требовалось время для принятия решений и ответа на вопросы при непосредственном общении, которые были для него сложнее навигационных карт звездных скоплений. Его сознания не могли адекватно обработать и быстро реагировать на возникающие ситуации, ибо порой они были весьма нелогичны. Поэтому он постоянно запаздывал с ответами или вовсе отвечал не в попад, принимая образные выражения людей за буквальное толкование. «Я так долго не продержусь», анализировал ситуацию четвертое сознание. И Надежда уже посмотрит на меня с недоумением. Идет эксперимент внедрения в человеческую среду. Не все безупречно, но люди приняли меня. Идет накопление институционного материала, дальше будет легче. Нельзя бросать такую уникальную возможность изучить цивилизацию. Делала вывод основное сознание. И Вэй его послушал. Надежда. Это из-за нее началось боить логика сознаний. Что-то в ней задело его. Вернее, какие-то внутренние структуры, которые до этого не давали о себе знать. А теперь словно вибрировали, когда Надежда была рядом. «Но какие?» Вэй размышлял всем своим многоуровневым сознанием. Он изучил мужскую и женскую физиологию и хорошо понимал, на чем она основана. Люди созданы очень гармонично, функционально для своей среды обитания на планете. Но это только физиология. Работа коллоидного биологического мозга не поддавала зашифровки, потому что была основана на принципах нейроновых взаимодействий биологических клеток, а не кристаллических структур. Во время чаепития Вера Ивановна неспешно рассказывала о городе. «Мне что-то и спать не хочется», — вдруг сказала Надежда. «Ну какой сон? Время только восемь часов вечера», — согласилась с ней Вера Ивановна. Обе посмотрели на задумавшегося Михаила. Из задумчивости Вэя вывел голос Надежды. «Ну что, рыцарь, теперь вы приобрели статус гостя. Я приглашаю вас на экскурсию по славному городу Пятигорску». «Соглашайся, Майкл. Пусть покажет наш город», — выступил на стороне дочери Веры Ивановна. «Хорошо, я согласен». Они вышли из подъезда. «Майкл, ты никогда не был в Пятигорске?» — спросила Надежда. «Никогда». "Вершина искренне ответил Майкл и хотел добавить, что и на земле он впервые, но сдержался. Тогда начнём с домика Лермонтова. Он перед тобой". И жутливо пересказывал бы творческую биографию поэта, упомянув, что он приезжал в Пятигорск лечиться. "Лечиться?" переспросил Майкл. "Ну да. У нас лечебные источники. Вот сейчас пойдём к провалу и всё увидишь. Тут кругом санатории, которые лечат термальной водой, грязью, ну и воздухом". Майкл впитывал информацию как губка. Для него всё это было открытием. А что такое писатель? Надежда снова посмотрела на него с недоумением. Вы и понял, что в очередной раз попал впросак. Странно, что ты не знаешь. На дебила ты вроде не похож. Ну ладно, рыцарь, буду любезной до конца. И начал рассказывать, кто такие писатели и поэты, и что они делают, и потом начал читать произведения Лермонтова наизусть. Текламировала она неплохо, её голос завораживал, стихотворные строки обволакивали. Вы чувствовал себя в другом измерении. Она закончила, а он был под впечатлением. Только вот одна проблема. Вэй вообще не знал понятия творчества и был страшно далек от этого, так же, как и его раса. Его сознание анализировали информацию и находили ее алогичной, непонятной. Усвоив два понятия, решил сказать что-нибудь приятное. «Почему о вас никто не знает?» Такое искусство. «О ком? О нас? И кто не знает?» Вэй снова попал в ловушку своего непонимания действительности и решил оттянуть время ответа. Врать он не умел, а правда была слишком невероятной. Ответьте чуть позже. Ну сначала скажи, кто такой дебил? Ну ты даёшь. Дебил это человек, который очень буквально всё воспринимает и мало знает. Просто невежественный, то есть. Ну, в общем, да. Тогда ты тоже дебил. Это ещё почему? скинулася она. Ты вряд ли сможешь доказать теорию напряжённости квантового поля в гравитационных колодцах чёрных дыр. Каких дыр? Чёрных. На земле этого никто не сможет доказать. А ты сможешь? Легко. Вот смотри. Он за уветку и стал чертить. Смотри, вектор напряжённости стабилизирует гравитоны, благодаря которым чёрные дыры и существуют. Описал небольшой чертёж на земле. Ничего себе, ты точно не нормальный. Я ошибусь. Ты не дебил, ты ботан, то есть слишком умный. Я бы не сказал. Не развитие сознания чуть выше среднего. Они подошли к провалу. А вот знаменитый питегорский провал. Чем он знаменит? Ну как же? Видишь скульптуру? Ну да. Это вымышленный литературный герой Аста Бендер. И вкратце пересказал сюжет романа 12 стульев. Вы такие сентиментальные. Кто вы, люди? А ты что, не человек? Уставилась на него Надежда. Вэй взяла её за руку. По руке текли тончайшие токи страха. Он слегка изменил частоту их вибраций, и Надежда успокоилась. Давай поговорим об этом спокойно, не торопясь. Хорошо, легко согласилась Надежда. Пойдём мы в то кафе. Пойдём, согласился Вэй. В кафе не было посетителей. Они усели за столик, подошел официант. «Что будете заказывать? Я бы выпила бокал красного вина. А ты что будешь?» Надежда посмотрела глазами, наполненными любопытством на Вэя. «Закажи что-нибудь на свой вкус». Надежда заказала еще бокал вина и кофе. Официант ушел выполнять заказ. «Ну что, Майкл? Или не Майкл? Я тебя слушаю». «А откуда ты узнала, что я не Майкл?» «Предположила». Улыбнулась она. «Мое настоящее имя приблизительно переводится на ваш язык как Вэй». Я с планеты Артроникс, шаровидной галактики Медиос. На Земле оказался совершенно случайно. Отказали маршевые двигатели. Пришлось погасить кресельскую скорость и заняться ремонтом. Детали повреждений тебя вряд ли заинтересуют. Ну почему же? Все, что касается космоса, нам, людям, очень интересны. С момента выхода в космос мы стремимся к контакту с братьями по разуму. Пытаясь скрыть смех, издевалась Надежда. Хорошо. В вашей галактике другая частота вибраций вакуума, которая разлагает энергетическую мощность топливного минерала. Для продолжения полета не необходим катализатор, которым является руда в той горе Биштау. Надежда смотрела на него округлившимися глазами, в которых пока плескалось только любопытство и сарказм. Она не верила ему, но решила подыгрывать и дальше. «Теперь понятно, почему ты там появился». Плеснула руками Надежда. «Да, я сразу увидел вас, придавленных и обгоревших». Глаза Надежды расширились. «Но ведь мы живы». «Конечно». «Не перебивай, да слушай. Вас задели передние горелки моего горнодобывающего комплекса». Я оказал вам первую помощь. Потом забрал на звездолёт и там провёл регенерацию и дупликацию всех тканей. После доставил обратно и предстал перед вами как Майкл. Дальше ты всё знаешь. Теперь насмотрел на него со страхом, вспоминая все странности его поведения, которые косвенно подтверждали его рассказ. Наконец, она обрела дар речи. «Ничего себе, инопланетянин!» Прошептала Надежда, глядя на него широко открывшимися глазами. «Я шокирована. Вот так просто сижу, пью с космическим существом. А может, ты всё выдумал, нафантазировал? Вид у тебя вполне человеческий, она произносила слова, но сама себе не верила. Только внешний вид. Я придал скафандру человеческий облик, чтобы не спугать вас, людей. А как ты выглядишь без скафандра? Я не могу находиться на вашей планете без скафандра. Слишком высокая гравитация и токсичность атмосферы. Моя внешность тебе его вовсе не понравится. Функционирование моего тела основано на иных принципах. И сколько времени ты пробудешь на Земле? пока не добуду достаточного количества руды. Может месяц, а может год. Я уже начал рассматривать цепочку событий, при которых останусь в вашей галактике навсегда, но выход нашелся. «Ты чувствуешь вкус вина, Вей?» Внезапно спросила Надежда, пригубив ли своего бокала. «Нет. Я знаю его химический состав. Эта жидкость не подходит для моего организма. Наверное, очень скучно разлагать на фракции и никогда не почувствовать запахов солнца и света, которыми булгухает это вино. Он ведь сделан из солнечных ягод, называемых виноградом. Запах солнца. Как такое может быть? Мне трудно это представить. Вэй, это образное выражение, как в поэзии. Пока мне этого не понять. Мы мыслим рациональными, точными категориями. Это должно быть очень утомительно. Что значит утомительно и скучно, Надежда? Скучно это когда ничего не хочется делать, ничто тебя не радует, сплошная обыденность, монотонность. Как странно ты говоришь. Это больше похоже на стабильность. Мы такие разные, Вэй. Ты ничего не знаешь о нашей жизни. Почему ты открылся мне? Очень просто. Ты вызываешь у меня отклик. Как же это? Мы ведь разные, Вэй. Физиологи не играют роли в этом аспекте. Я имею в виду твои энергетические вибрации. У вас это может называться душой или духовным миром, твоё внутреннее содержание. Они входят в резонанс с моими энергетическими кластерами, и тут их разговор был прерван объявлением о том, что начинает работать инструментальный ансамбль. Первая песня исполняется для первых посетителей. Вы взглянул на Надежду вопросительно. Это для нас? Ответила она на его немой вопрос. Созвучала музыка, наполненная грустью о чем-то далеком, в ней слышался шум ветра и шепот волн, а Вэй слышал шорохи вселенной и разговор планет между собой. Мелодия будила воспоминания о родной звездной системе. Солист взял первые ноты, в такт музыки полилась песня. Что это, Надежда? Эта музыка называется блюз. Очень древнее направление в музыке, основное содержание которого — тоска по родине. Пойдем потанцуем. Я не знаю, как это делается. «Я научу», — настаивала Надежда, вставая. Вэй тоже встал. Надежда взяла его руки и положила себе на талию, а свои положила ему на плечи. А теперь двигайся, не торопясь, такт музыки. Через минуту Вэй усвоил незатейливую технику танца. Ему было так крайне необычно, как тогда, когда он лично отправился осматривать силовую установку. От Надежды шла какая-то особенная внутренняя энергетика, затрагивающая и преобразующая его кластеры сознания управления логикой. Это было необъяснимо, но противодействовать этому процессу Вэй не стал. Музыка закончилась, солист поблагодарил их за танец, они вернулись к столику, но чарование мелодии не происходило. Оно как бы продолжало витать за их столиком, создавая атмосферу внутренней близости, которую никто из них не хотел нарушать словом. Надежда накрыла руку Вэя своей, посмотрела в глаза. «Ты совсем как живой. Даже рука теплая». «Да я и есть живой, только внутри». А скафандр копирует все внешние параметры человека. Надежда не чувствовала к ве отвращения, не чувствовала внутреннего дискомфорта. Наоборот, прониклась всё большей симпатией, что-то тянуло к нему, необъяснимое, но сильное и тёплое. "Глядя на тебя, Вы не могу поверить, что ты инопланетянин. Ну, чутоковат немножко, а так обычный парень". "Я понял, ты хочешь доказательств?" "Да, хотелось бы увидеть подтверждение твоих слов". "Вы люди все такие недоверчивые". "В общем, да". "Ну что ж, тогда я предлагаю слетать ко мне на Звездолёд". «А как и когда?» «Утром будет готова новая партия оруды, и мы отвезем ее на корабль. Соответствующий скафандр я подготовлю, и ты убедишься в правдивости моего рассказа». «Хорошо, я согласна. Скажи, а почему ты не свяжешься с правительством и не объявишь, что инопланетяне здесь?» «Нельзя. Ваша планета реликтовая. Вам самим нужно подняться на новый уровень развития и войти в межзвездную конфедерацию разумных существ. Это не простой путь, и не все доходят его до конца». «А почему?» «Взаимоуничтожение, деградация». Природные катаклизмы, да мало ли опасностей подстерегают во Вселенной. Да, картину ты нарисовал мрачную. Выбор у нас небольшой, но мы все в тельняшках, справимся. Небольшой надежды, но он есть, и мы все через него прошли. Под словом «мы» я подразумеваю все разумные расы, входящие в конфедерацию. Я поняла. Только пока наша цивилизация идет к гибели, кто-то хочет мирового господства, кто-то богатства, а кто-то просто так все уничтожить. Это печально, но вмешиваться нельзя. Это ни к чему хорошему не приведет. Обладание высокими технологиями не поднимет ни морального, ни нравственного облика землян. Они должны пройти свой путь сами до конца. Вэй, как вы называете себя? Что ты имеешь в виду? Мы, жители Земли, называем себя людьми. А вы? А, вот ты о чем. Мы называем себя Сеймос, жители планеты Артрониксами, различные народы Барсанами. Почти как на Земле? Не совсем. Я схематично тебе объяснил, чтобы было понятно. И все-таки Вэй. Опиши, как вы выглядите. Ты уверена, что хочешь это знать? Для тебя это будет непривычно. Хочу, вы хочу. Мне так интересно. Ладно, слушай. Скафандр, который ты сейчас видишь перед собой, заполнен мною. Не одет, а именно заполнен. Я текуч, как жидкость. Могу образовывать любую форму, вижу сразу в нескольких диапазонах: визуальном, инфракрасном и рентгеновском. Слышу хорошо, но привычных тебе ушей, глаз, рта, носа нет. Все эти функции выполняют различные структуры. Я состою из жидких, полужидких и твёрдых кристаллов, примерно как ваши жидкокристаллические телевизоры. Могу существовать при гравитации в 4 раза меньше, чем на Земле. Сейчас этот дисбаланс компенсируют антигравитационные генераторы скафандра. А завтра, когда мы будем на твоём звездолёте, ты покажешь мне себя. Мне не унималась надежда с каким-то детским неуёмным любопытством. Ты всё ещё хочешь меня видеть, несмотря на то, что я сказал? Да, Вэй, очень. Мне почему-то не важно, как ты выглядишь. Я как бы вижу тебя другим зрением, внутренним. Но у тебя нет других огранных зрения, только глаза. Вэй, у людей есть что-то, что не может зарегистрировать ни один прибор. Шестое чувство. Чувство? Я такого органа не нашел. Это не орган. Это нечто невидимое, позволяющее судить о другом разумном существе или что-то предвидеть. Ты чувствуешь меня? Да, конечно, это же очевидно. И не важно, из каких структур ты состоишь. Наши энергетические вибрации, возможно, души, вступили в контакт задолго до нашего сознательного разговора на подсознательном уровне. Ты чувствуешь ко мне расположение, вы? Я не знаю твоего чувства, но твои вибрации мне доставляют приятные мысли-формы. Значит, тебя не страшит мой вид? Вид? Я пока тебя не видела, но с твоих слов он необычный, поверь. По телеку не такое видели. Общаясь с тобой, я не замечаю, как ты выглядишь. Если ты меня не боишься, и я тебе не противна, то почему же ты думаешь, что я испугаюсь? Уж не потому ли, что считаешь себя высшим существом по отношению ко мне? Я понял, почему ты так говоришь. Из-за того, что я назвал планету реликтовой, а население аборигенным? Конечно, это ведь очень обидно. Но так и была реальность. Я не могу изменить своим мнением общее отношение. Ты не прав, Вэй. Даже одно твоё мнение уже много значит. Это путь к взаимопониманию. Ведь раньше ты раньше-то даже не думал о контакте с нами. Нет, конечно. Это получилось спонтанно, силой сложившихся обстоятельств и по независящим от меня причинам. Ну ты жалеешь об этом? Скорее наоборот. Мне становится крайне интересно. Я многое открываю для себя впервые. Но вот видишь, может быть, и другие разумные существа заинтересуются нами и помогут сделать правильный выбор. Быть может, это будешь ты? Всё когда-нибудь совершается впервые. Мне трудно обсуждать эту проблему предположительно. У нас все модели развития рассчитываются с перспективой на будущее, альтернативные варианты возможного развития событий исключаются как несостоятельные. Вэй, уже поздно. Мы с тобой заговорились. Мама будет волноваться. Пойдем домой. Ты хочешь, чтобы я остался? У нас есть такие качества, как благодарность, гостеприимство и взаимопомощь. Я хочу, чтобы ты остался. Да и мама будет рада. Тогда пойдем. Подожди, надо рассчитаться. А это что значит? Заплатить как тому таксисту? Понятно, бумажки. Ну да. Надежда подозвала официанта. Счет, пожалуйста. Через минуту официант принес папочку. Надежда посмотрела на чек. 7000 рублей. и полезла в сумочку за деньгами. «А мои не подойдут?» – спросил Вэй, протягивая и тысячные купюры. «Подойдут». Взяла 7000 с толстой пачки и положила в папочку. «Все, пойдем». «Как странно», – удивился Вэй. «Пойдем, по дороге я тебе объясню, как действует на Земле денежная система». Вэй внимательно слушал и не перебивал. Как только Надежда закончила говорить, он задумчиво сказал. «У вас на Земле миревым успехом или неуспехом являются деньги?» «Ну, в общем-то, да. У нас нет денег». Мы можем пользоваться тем, чем захотим, по мере необходимости, и делаем то, что нам нравится. "Так коммунизм какой-то", воскликнула Надежда. "Идеальное общество. Слово идеальное мне непонятно. Я бы назвал наше общество гармоничным. Каждый приносит пользу по мере своих сил и желания, но и пользуется всеми благами. Дочь, мне, например, постоянная техника для передвижения. Если я заказал её, потом использовал, и она мне больше не нужна, пусть пользуются другие. Если она мне потребуется снова, То я в любой момент могу его снова заказать. И так во всём. Этот принцип положен в основу нашего общественного устройства. Это прямо утопия какая-то, воскликнула она, не представляя удивляться всё новым и новым открытиям. А что такое утопия? Это такое философское учение об идеальном, недостижимом обществе. Но мы уже достигли. Может быть, ваше общественное устройство исключительное? Каждое общество живёт так, как оно того заслуживает. Что интересно, Надежда, ведь у вас же философские учения о таком обществе. О, учений у нас самых разных очень много, но все в теории. Правда, кое-что упробовано и на практике. По-нашему, это смена общественно-экономических формаций в процессе развития общества. В настоящее время универсальной модели нет. Все имеют свои изъяны и не могут сделать жителей Земли счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Зачем же идти по такой безвариативной ветке событий? Такова реальность сейчас. Из-за поворота появилась группа подвыпивших молодых людей, явно ищущих приключений, и двинулась им навстречу, громко смеясь. Когда они поравнялись с Веей и Надеждой, один из них схватил её за запястье. "О, девочка, ничего", смеясь, сказал он. Остальные его поддержали. "Берь её с собой, веселее будет". "Отстань, урод", крикнула возмущённая Надежда. В этот же момент парень, державший её за руку, улетел на другую сторону дороги. Его друзья опешили, потом пришли в себя, и один из них крикнул: "Матчи, гада!" В его руке блеснул нож, он тут же нанёс удар Веев в её живот. Раздался какой-то металлический звук. Парень посмотрел на руку. В руке осталась только ручка ножа. Осколки лезвия, словно оно было стеклянным, валялись у его ног. Додумать дальше он не успел. Улетел в кусты вслед за первым. «Сзади!» — крикнула Надежда. Вей повернуться не успел. Массивная бита с силой опустилась ему на голову, раздался хруст. Надежда замерла от страха, а парень от неудоумения. Бита сломалась у него в руках. Осталась только ручка, которую он держал двумя руками, глядя в ужасе на Вея. А тот, не торопясь, отправил его в полет через всю дорогу. Парни поняли всю серьезность ситуации и стали сыпать угрозы издалека, не приближаясь. «Вэй, ты как?» «Нормально, Надежда. Я же в скафандре. Он из материала, выдерживающего запредельные по вашим меркам нагрузки. Но делает меня немного медлительным. Но зато эффектен и убедителен», — сказала она весело в рифму, взяла его под руку и повела домой. «Почему они вели себя с нами так?» «На этот вопрос в двух словах не ответишь, Вэй. Позже поймешь, когда познакомишься с нашей цивилизацией поближе». Они уже подходили к дому. «Маме только не говори, что ты инопланетянин». «Хорошо», — легко согласился Вэй. Но приключения этого вечера не закончились. У подъезда их ждал никто иной, как Артём. Он медленно пошёл навстречу. «Всё понятно. Не успела со мной поссориться, а уже другого нашла». «А, это ты, Майкл», — узнал он его. «Не зря остался. А ты зря уехал, Артём», — ответил он. Надежда пришла в себя. День и вечер выдали щедрыми на события. «Зачем ты пришёл? Между нами всё кончено». «Быстро же ты забыл обо всем, что было!» «Случайный секс еще не повод для того, чтобы меня преследовать. Уходи, я больше не хочу тебя знать!» Цинично завела Надежда. «А он, значит, остается?» «Это уже не твое дело. Свободен!» «Ну что ж, ты еще об этом пожалеешь!» Повернулся и пошел от дома в сторону центра. Чего он хотел? «Он хотел того, чего не хотела я. Взаимности. Вэй открыл был рот, чтобы задать еще вопрос. Все, Вэй, никаких вопросов. Я потом все объясню». Хорошо. Вера Ивановна не спала, ждала их с прогулки. Как только зазвонил звонок у входной двери, она тут же открыла, впустив, осмотрела и всплеснув руками спросила: "Что с вами случилось?" Надежда посмотрела на Вэя и всё поняла. Рубашка на животе порезана, клок волос с головы свисал с одранной битой. Да ещё и запястье, за которое схватил хулиган, было синее. "Пойдём, мамочка, я тебе сейчас всё объясню. Майкл, иди в ванную, приведи себя в порядок". Потолкнула она его в открытую дверь. а сама начала рассказывать, что случилось. Вэй пошел в ванную, не представляя ее предназначению, кроме мытья рук. Он не смог понять, что так испугало Веру Ивановну. Осмотрел себя и увидел порванную одежду и следы на животе, оставленные ножом. Подкорректировав одежду, он случайно посмотрел на себя в зеркало и от неожиданности отшатнулся. Потом понял, что это он сам, привладил часть скальпа на прежнее место. Осмотрел себя еще раз и, убедившись, что все в порядке, вошел в комнату. Надежда с мамой сидели на диване и обсуждали произошедшее. Увидев входящего Вэя, Вера Ивановна встала и обняла его. «Спасибо. Вы во второй раз сегодня спасаете мою беспечную дочь. Просто ангел-хранитель. Пойдемте пить чай». «Мама», — остановила ее Надежда. «Мы только из ресторана и очень устали за день. Лучше спать». «Хорошо, Мэкл. Я вам уже постелила. Давайте рубашку зашью». «Не надо. Оно само ремонтирующееся. Новые технологии». Вера Ивановна посмотрела на порез. Его не было. Фону подняла глаза на голову В, она была в порядке. «Вот, Надежда, какой человек тебе нужен. Надежный и уверенный. Мама, ну хватит мне сватать». «Ну что, мама, я знаю, что говорю». «Ладно, спокойной ночи». Путав Сергей Павлович, начальник Пятигорского УИВД, полковник полиции, ходил по кабинету, анализируя ситуацию. Он только что ознакомился со соткой происшествий, два из которых не вписывались в обычную схему. Другой бы и на его месте не обратил на это внимания, но только не Сергей Павлович. Во-первых, появление тысячных купюр в городе. В банке нашли одно несоответствие. На всех восьми купюрах был один серийный номер, и обращала совершенно их одинаковость, хоть до потёртостей. Подделки задавался вопросом Путов. Возможно, но какого качества? Если бы не одинаковые номера банкнот, то от настоящих отличить было бы невозможно. Должно быть, появились фальшивомонетчики высокого класса, скорее всего, гастролёры. Другое довольно странное событие трое крепких парней попали в больницу. Конечно, это были хулиганы, не раз попадали в поле зрения его службы, но что интересно, они все одновременно стали жертвами какого-то парня. Полковник был цепок, как бульдог, имён аналитический склад ума. Эти два совершенно разных происшествия показались ему чем-то схожими. Что же задело его профессиональное чутьё? Это что-то ускользало. Полковник вызвал своих замов по уголовному розыску и по экономическим преступлениям. Через минуту они постучали в дверь. Зная суровый нрав полковника, который не допускал понебрадства на работе, но поэтически относился к личному составу, доложили по форме о прибытии. «Садитесь. Вы ознакомились со сводкой происшествий?» «Так точно, товарищ полковник», — одновременно ответили оба. «Ну и каково ваше мнение? Вас в сводке ничего не насторожило?» «По большому счету, в сводке не было ничего необычного, но полковник никогда просто так не спрашивал и уж тем более к себе в кабинет не вызывал». Пауза затянулась, но полковник не торопился ответом. «Верочка», — вызвал он секретаря по селектору, — «Слушаю вас, товарищ полковник». Сооруди нам щеку, разговор предстоит долгий. «Есть», — ответила Верочка. Оперативники переглянулись. Это выходило за рамки. Такого припомнить никто не мог. Ну что, господа офицеры, примолкли? Первым заговорил капитан полиции Петров. «По моей линии вызывает беспокойство появление фальшивых купюр высокого качества». «Правильно вызывает, капитан. Не зря ты казенный хлеб кушаешь». Капитан покраснел от признания своей компетентности. Начальник розыска, майор Семенов, Завизляу посмотрел на своего коллегу, только что сдавшего экзамен на профессионализм. Ну, Семёнов, твоя очередь удивить меня. Единственное, что может зацепить взгляд, помимо фальшивых монетчиков, так это Рэмбо, одевших наших старых знакомых до такой степени, что они сейчас находятся в больнице. Хорошо, кивнул полковника добротливо. Но для тебя маловато. Уголовного преступления здесь нет, продолжил майор. Но если бы не способности этого Рэмбо, у нас бы сейчас висело бы убийство. Правильно, убийство этого Рэмбо нашими хулиганами. «Хорошо. Теперь обратите внимание на время совершения этих правонарушений. Первое обнаружено сегодня утром в 6 часов при передаче выручки инкассаторам в банк. Это значит, что поддельными купюрами кто-то расплатился вчера вечером. Второе правонарушение совершено около 23 часов в том же районе». «Вот», – подумал полковник, – «два необычных происшествия в одном районе с небольшим промежутком времени». Вошла Верочка с подносом. «Чай, товарищ полковник». «Ставь», – разрешил он ей, и как только за ней закрылась дверь, продолжил. «Петров, выясняешь, где забирали выручку инкассаторы, и собираешь информацию о том, кто бы это мог быть. Ну а ты, Семенов, ищешь этого Рэмбо». «Зачем, товарищ полковник?» «Чтобы сказать ему спасибо». И видя, что Семенов не проникся поручениям, добавил. «О результатах доложишь через четыре часа». «Слушаюсь». Оба встали, щелкнули каблуками и вышли. Вей лежал и анализировал все произошедшее. Сон ему не требовался. С Эмис отдыхали и набирали сил совсем по-другому. Они погружались в ванны со специальным раствором на довольно длительное время. Это было необходимо. Он задавался вопросом: зачем я вмешивался в естественный ход событий на Земле? Ответ у него был только один. Моя деятельность по добыче руды чуть не привела к гибели разумных жителей планеты. Я их спас, по-другому я просто поступить не мог. А что потом? А потом меня затянула череда событий и пока непонятный процесс переформирования отдельных кластеров сознания. Сейчас я уже не управляю событийным процессом. Но просто меня несёт в своём потоке люди. До чего необычно за твид разумных существ. Они способны на нестандартное эвристическое мышление. Вэй вспомнил разговор с Надеждой Высокомерией. Мысль о Надежде заставила его слегка вздрогнуть. Что это? подумал Вэй. Я не должен так реагировать. Я должен ко всем относиться одинаково ровно, иначе нарушится процесс объективного мышления, и вся информация примет субъективный личностный характер. Думаю, что уже приняла. У меня появились другие ощущения. Одной из них привязанность, как характеризуют её люди по совокупности признаков. Надежда совершенно чуждая форма жизни с точки зрения физиологии, но в то же время очень близкая по организации мышления, сознания и ещё чего-то. Хотя нет. Организация сознания у меня многоуровневая, а у неё один коллоидный мозг. Был коллоидный, теперь точно скопирована его матрица. Я не только вмешиваюсь в бытийный процесс, я вмешался в жизнь этих людей. Но люди ли они теперь? Почему, когда он о ней думает, у него возникает желание общаться? Желание. Преобразование структур оказывается гораздо глубже, чем он думал. Пора останавливать этот процесс. Мыслительный процесс прервал сигнал с модуля. Руда разгружена. К взлету готов. Старт по моей команде. Подготовить каюту для земного существа. И скафандр с особенностями людского строения метаболизма. Спецификации в управляющем кластере. Садание получено. Выполняю. На одежде ворочалась. Сон не приходил. За один день столько событий. Я почти почувствовала и почти спатала, что такое половое влечение, что такое тяга к мужчине. Тяга тела, но не души. Этой тяге противостоять трудно, почти невозможно. Секс не любовь. Не казав, что там с Артёмом была не я. Там была девушка, жаждущая телесного контакта настолько сильно, что сейчас мне даже страшно. Ну что я сама себя обманываю? Друг остановила на свой самоанализ. Конечно, не понравились те ощущения, которые я пережила. Так что же со мной было? Если это не любовь, то что? Тогда это страсть, зов тела, не души. Она внутренне поёжилась. Всё так же получается, этот зов может проснуться в любой момент, и я ему противостоять не смогу? Но это уже совсем никуда не годится. Получается, я не могу совладать с собой и спать с кем попало? Судя по всему, я настолько страстная, наверное, даже сладо-страстная, что такое возможно. Страсть не считается у людей положительным качеством. Страсть — это не чувство, а физиология. бессознательное влечение тела. Страсть развращает душу, а созидает только любовь. Вот такие дела. Артём, я не люблю и не любила ничего себе. Откуда у меня такой трезвый самоанализ? Поймала себя на мысли, надежда. Стоп, трезвый. Перед тем, как я впала в это страстное состояние, там в пещере мы выпили вина. Не стал ли это сигналом для тела? У людей так бывает, что алкоголь раскрепощает. А я кто? Человек, конечно, ответила она сама себе на риторический вопрос. Но человек, который общается с инопланетным разумом, И надо сказать, что общением неприятно и льстит моему девичьему самолюбию. Мой парень инопланетянин». Она улыбнулась. «Какой парень? Может, он и не парень вовсе? Просто я воспринимаю его как мужчину. Наверное, из-за облика. И не могу представить в виде текущего кристалла. Конечно, он мне нравится. Не врет, говорит правду. Галантный. Даже маме понравился. А какой сильный. Фантастика». Потом присела на кровати тревожной мысли. а не причинит ли он вреда нашей планете? Может, бросить эти сентиментальные мысли и пойти сообщить о нем куда следует? Нет. Положив голову на подушку, думала она. Во-первых, мне не поверят. Сочтут сумасшедший. А если узнают, что я была на инопланетном звездолете, начнут изучать в лабораториях. И уж тогда мне точно оттуда не выбраться. Вей мне поверил. Открылся. Почти нежно подумала она о нем. Неужели я его предам? Нет, конечно. Завтра я полечусь с ним в космос. Так интересно? Жаль, конечно, что потом об этом никому нельзя будет рассказать. Тяжело знать что-то важное и не поделиться. Для такой девушки, как я, это настоящее испытание. Ладно, привыкну. А может, он возьмёт меня с собой на свою планету? А ты полетишь с ним? спросила она себя. Не знаю, хочется, конечно, космический романтизм, интересно. Ладно, там будет видно. Надо хоть немного поспать. Завтра такой день. Вера Ивановна тоже ворочилась на своём диване. Беспокойство за дочь не давало ей уснуть. Чем взрослее она становилась, тем больше возникало опасение за её будущее. Красивая,statная, умная, а всё как ребёнок. Мысли детские, не взрослеет, доверчивая. Ей нужен защитник. Вот такой парень, как Михаил. Может, у них всё получится? Утро выдалось солнечным. Вера Ивановна встала рано, приготовила завтрак и ждала, когда проснётся молодёжь. Про себя она решила Михаила никуда не отпускать. Пусть поживёт у нас. Может, между Надеждой и не возникнет чувства. Ее мысли перебила вошедшая надежда. «Доброе утро, мамочка. Так вкусно пахнет. А Михаил еще не встал?» «Да нет». «Пойду разбужу». И пошла в его комнату. Вчерашние приключения казались чем-то нереальным. Вэй лежал на кровати с закрытыми глазами. «Обычный человек», — подумала она. «Ну какой он, наверное, понятянин? Наверное, нафантазировал про себя, чтобы со мной намутить». «Подъем!» — он открыл глаза. «Пора вставать, Соня». «Да я не спал». «Ну, началось». Опять что-то лежал с закрытыми глазами, медитировал сон. Да, кстати, скафандр для тебя готов и отсек в модуле звездолёте, приспособленный для твоей жизни. Так ты вчера всерьёз, что ли, говорил о космическом путешествии? Всё, что я говорю, серьёзно. Мы, Сеймес, говорим только правду. Я всё ещё не знаю, это не опасно? Не опаснее вчерашнего посещения кафе. Что мне надеть? Лучше всего спортивный костюм. Хорошо. Сейчас мы будем завтракать, но сначала зайди в ванную комнату, прими душ, приведи себя в порядок. Да я в порядке. Скафандр поддерживает стерильность. Вэй, не забывай, ты же человек. А люди по утрам совершают утренний ритуал. Они так устроены, у них такой природный метаболизм. Так что давай в ванную, имитируй утренние процедуры, не расстраивай маму. Принято. Вставай, проговорил Вэй. Как у вас у людей всё сложно, столько всяких условностей. Надежда увидела, что он спал в одежде. Вэй, люди в одежде не спят, они раздеваются. Хорошо. В следующий раз я освобожу скафандр от верхней одежды. турдом, подумала Надежда, и пошла на кухню помогать маме накрывать на стол. Куда я попал? думал Вэй, открывая кран и спуская воду в унитазе. Бесценная и очень редкая в природе универсальная жидкость и так бездумно расходуется. Он ещё разглянул анализатор. Да, химическое соединение воды. Здесь на планете почти всё живое состоит из воды. Почему же мы её не берём для себя здесь? Один наш космический танкер мог бы загрузить целый океан. Потомуто планета и заповедная. Если заповедная, значит, должны быть и контрабандисты, и, соответственно, какая-то охрана. Как бы эта охрана меня не задержала, ведь на этой планете незаконно веду добычу радиоактивной руды, да еще и в населенном районе. И что уж совсем плохо, вступил в контакт с местным аборигенным населением. В дверь в ванной постучали, и раздался голос надежды. «Михаил, ты там не замылся? Давай к столу, все готово». «Иду», — отвлекается он. На столе уже стояла яичница с ветчиной, поджаренный хлеб, дымился горячий кофе. Доброе утро, Михаил. Поприветствовала Вера Ивановна. Как спалось на новом месте? Он сделал паузу, не зная, что ответить. Надя поняла, в чём дело, и пришла на помощь. Очень хорошо, мамочка, я уже поинтересовалась. Да-да, Вера Ивановна. Очень хорошо, спасибо. Быстро повторил Вэй. Ну ладно, садитесь завтракать. Михаил, ты как себя чувствуешь? Уж не заболел ли? Какой-то ты рассеянный. Нет, Вера Ивановна, всё в порядке. Просто смена жизненного пространства так действует. Смены чего? подняла на него удивлённые глаза Вера Ивановна. Мамочка, смена климата. А, теперь понятно, Надежда подумала. Надо скорее завтра к Ати уходить. И взяла на себя всю инициативу по ведению разговора, не давая возможность никому ставить ни слова. Вэй был ей за это благодарен. Наконец завтрак закончился, а анализатор всё сыпал вею химические формулы погрещённых им продуктов. Мамочка, спасибо за завтрак. Спасибо, Вера Ивановна, как попугай повторил Вэй. Вам хоть понравилось, как я приготовил? «Очень!» – подошла и поцеловала ее Надежда. «Очень!» – повторил за Надеждой Вэй и тут же подошел и поцеловал Веру Ивановну, чем окончательно растопил ее материнское сердце. Вэй почувствовал такую сильную энергетическую вибрацию, называемую людьми теплой и добротой, что просто растерялся. «Мамочка, я покажу самую популярную достопримечательность города Михаилу. Наш главный проспект». «Ой, это интересно. И горожане, и отдыхающие санаториев там гуляют. Ну что ж, идите. Только не опаздывайте к обеду». На обед мы, наверное, не придём, расстроила Вера Ивановна Надежда. Перекусим где-нибудь в городе. Ну ладно, смотрите сами, как вам удобнее, огорчённо ответила Вера Ивановна. Наконец сборы закончились, и Надежда была готова к выходу. Но «Ну, это получше ничего не могла надеть, посмотрев на неё Вера Ивановна. Тож гуляет по проспекту в спортивном костюме. Мне так удобнее, парировала она. Ладно, удобнее так удобнее, махнула рукой Вера Ивановна. Идите уже. Они вышли на улицу. У подъезда, как всегда, сидели бабушки и перемывали косточки соседям. Увидев нового человека, они обрадовались. Надежда с ними поздоровалась. «Здравствуй, Надюша», – загомонили они. «А это кто с тобой?» «Это мой двоюродный брат из Москвы. Приехал в гости». Чтобы избежать подробных расспросов, к которым приготовились бабушки, Надежда взяла Вэю за руку и быстро потянула за собой. «Извините, мы спешим». Вслед сыпались вопросы, но они уже были далеко. «Куда пойдем?» «Где твой корабль?» – спрашивала Навэя. Грузовой модуль на горе в режиме маскировки. Опять на ту гору подниматься. Нет, он находится недалеко от Штольни, где я вас нашел. Ну ладно, поехали». Она быстро поймала такси, и через полчаса они уже были в Железноводске. Вэй расплатился с таксистом все теми же купюрами, и они через станцию пошли к грузовому модулю на Бэштау. Вышли на совершенно пустую поляну. «Пришли. Вот и модуль». Показал рукой на поляну Вэй. Надежда еще раз осмотрела поляну и, ничего не заметив, спросила. «Какой модуль, Вэй?» Поляна действительно чиста. Кроме цветов и травы я ничего не вижу. Сейчас я изменю режим маскировки. И действительно, прямо посредине поляны стал появляться огромный аппарат, занимающий почти всю поляну. Надежда онемела от удивления. Аппарат представлял собой пирамиду из тёмного материала, который, казалось, не отражал, а поглощал свет. "Чего себе пирамидка?" вдивлённо посмотрела на Воя Надежда. "Как же наплетить такое огромное? Полетит вот только ты переоденешься в скафандр и стартуешь". «А где в скафандр?» «В шлюзовом отсеке. Думаю, он тебе понравится». У основания пирамиды протаял проем, штутные капли сбежали вниз ступеньки. «Прошу на корабль». Сделал галантный жест рукой Вэй. Надежда попробовала крепость ступеньки ногой. Было такое ощущение, что она висит в воздухе, и осторожно поднялась на корабль. Вэй быстро сбежал за ней. Шлюзовый отсек представлял собой небольшое прямоугольное помещение. Посредине, на столе, лежал костюм. «Одевай скафандр. Пойдем, пора стартовать». «А где этот скафандр?» «Перед тобой» – образовалась скамеечка для удобства. «Не нужно раздеться?» «Не обязательно. Надевай прям поверх спортивного костюма». Вэй помог ей одеться. «Как ты меня слышишь?» «Отлично. Надежда, все, что касается метаболизма и системы жизнеобеспечения, подстраивай под свой организм мысленно, подумав, что бы ты хотела». «Хорошо, Вэй. Поняла. Но скафандр какой-то странный. Но при этом очень удобный, как и наша одежда. Я его так сконструировал для твоего комфорта». «Спасибо за заботу». Что такое забота, Вэй не знал, но уточнять не стал. «А зеркала у тебя здесь нет?» Тут же в стене протаял ее трехмерное голографическое изображение. «Ничего себе, это я?» «Ты, конечно. Нравится?» Она смотрела и не верила своим глазам. Перед ней стояла египетская принцесса, которую она видела в Музее изобразительных искусств. «Невероятно», — наконец промолвила она. «Да что же получается? В древности в эти костюмы были одеты вы?» «Возможно». Нейтрально ответил Вэй, убирая изображение. Теперь следи за работой скафандра и не забывай, о чём я тебе говорил. Внешне ничего не изменилось, но через минуту Вэй сказал: "Атмосфера в шлюзе изменена. Ты перешла на автономное дыхание". Её охватила паника. "Как изменена?" В глазах потемнело, воздуха стало не хватать. "Успокойся", послышался уверенный голос Вэя. "Всё в порядке. Подумай, чего ты хочешь". Воздух и прохлады, подумала она. Ее сразу обдало волной прохладного чистого воздуха. Она постепенно успокоилась. «Ну что, все адаптировалось?» – спросила ее Вэй. «Да, спасибо, все в порядке». «Теперь следующее испытание». Продолжил Вэй. «Не нужно снять скафандр. Ты не изменила своего желания увидеть меня в естественной среде?» Надежда на миг задумалась. Ей было страшно, но отступать было неудобно. «Нет, не изменила», – чуть хриплым от волнения голосом сказала она. По Вэй вдруг пробежала сеточка молний микроразрядов, Он разделился на две половины, как футляр, из которого на пол стекло огромная ртутная капля. Влажно поблёскивая, капля образовала шар. Увиденное настолько шокировало Надежду, что она потеряла сознание. Йоскаф Вандер тут же отреагировал, тонируя организм. Она почти сразу очнулась, и открыла глаза. Надежда, может быть, мне снова надеть, Кафандр? Я своим видом тебя лишил сознания? Не надо, всё нормально. Я в порядке. Просто мне нужно привыкнуть. Ну что ж, привыкай. Пошли в центр управления модулем. По стене появился проем, и ртутный шар Вея покатился в него. Я слышу его голос, но он не говорит. У него нет для этого ничего. Надежда, я говорю телепатически, ментально транслируя мысли. А скафандр переводит в привычный для тебя аудиорежим. Ты читаешь мои мысли? Только сейчас, пока ты адаптируешься. Но ты можешь блокировать проникновение извне. Нет, блокировать я не буду. Я попрошу тебя без моего разрешения не читать моих мыслей. Хорошо, не буду. Я про себя удивленно подумал. А она умнее, чем я предполагал. Они прошли бесконечными коридорами и, наконец, оказались в огромном зале, в центре управления. В середине зала стояла колонна, метра два в высоту, с чашей на вершине. Вей трансформировался в нечто похожее на пружину, оттолкнулся и взлетел в эту чашу, снова принимая форму шара. Сверху ударил столб с света прямо на В и разлетел в свои все стороны зала зайчиками, как от дискотечного зеркального шара. «Надежда, рядом с тобой кресло. Садись в него и пристегнись страховочными ремнями для безопасности». «Присоедини к шлему разъем синхронизации с виртуальным пространством модуля, а я займусь управлением». Надежда выполнила все его рекомендации, но, как только подсоединила разъем, на мгновение потеряла ориентацию, и потом вдруг увидела все сразу. Поляну, лес, гору, город. Но самое интересное было вверху. На нее оттуда смотрели миллиарды звезд. «Как такое может быть?» «Ведь день», — как бы задала она вопрос. Вэй тут же ответил. «Конечно, день. Но ты смотришь через высокочувствительные навигационные системы корабля. При этом видишь всё в режиме реального времени. Как красиво, ответила она. Я рассчитал курс, стартуем, сообщил Вэй. Надежда внутринж жалос, приготовившись к перегрузкам. Раздался спокойный голос Вэя. Перегрузки не будет. Мы поднимемся на антигравитационных генераторах и на высокой орбите включен двигатели. Понятно, растерянно отозвалась Надежда. Огромная пирамида корабля плавно поднималась бесшумно уходя в небо. Надежда видела быстро удаляющуюся поверхность земли, которая становилась всё меньше и меньше. Исчезали детали пейзажа, затем исчез и весь пейзаж. Постепенно земля превратилась сначала в огромную вращающуюся поверхность, покрытую одеялом облачности, а потом и вовсе в шар с континентами, водными поверхностями и пологом молочной облачности. Включая двигатели, оторвал её от озерцания окружающего пространства голос Увея. У основания пирамиды стало разгораться голубое сияние, которое толкнуло корабль вперёд. Звёзды, сначала ясно видимые, вдруг смазались в одну светящуюся линию. Через час мы будем на месте. Как ты себя чувствуешь? Как я себя чувствую? Как в сказке. Где находится твой базовый корабль? Базовый корабль дрейфует в поясе астероидов Сатурна. Круто. Даже не верится, что я здесь в качестве гостя, а не пленницы. Это что, пожелание или ностальгия по приключениям? Вэй, ну какая ностальгия? Я сейчас переживаю самое захватывающее приключение в своей жизни благодаря тебе. Не мне в надежда, а случаю. Вэй, а для чего ты светишься солнечными зайчиками, как дискотечный шар? Что такое дискотечный шар, я не знаю. а посредством света, вернее, фотонов света, я управляю кораблем, направляя команды на определенный участок сенсорного поля. Понятно. Неопределенно произнесла надежда. «Приготовься, приступаем к торможению», предупредил ее Вэй. Звезды постепенно останавливали свой бег. Потом появились первые созвездия, и вот уже все пространство стало усыпано бриллиантами звезд разной величины, лежащими на черном бархате космоса, а прямо по курсу на них надвигалась огромная планета, которую опоясывали разноцветные кольца. «Вэй, а мы в нее не врежемся?» «Нет. Сейчас быстро установим нужную орбитальную скорость и будем выполнять стыковку с моим звездолетом». «А как называется твой звездолет?» В переводе на ваш язык звучит как «звездный ветер». «Красиво. Даже романтично», — одобрила Надежда. Модуль вошел в поток астероидов. Рядом проносились многокилометровые каменные глыбы, как из полины, выныривая из тьмы. Камни поменьше уничтожались противометеорийной защитой, превращаясь в облачко пара. Надежда втянула голову в плечи. Ей стало страшно. Не бойся, это самое простое, что я делал при пилотировании. Надежда слегка успокоилась, но всё равно было страшно. Она даже пожалела, что согласилась на этот полёт. Неожиданно перед их модулем выросла горой огромная многокилометровая пирамида базового корабля. "Прилетели", констатировал Вэй. Узор солнечных зайчиков сменился и заиграл помигивая. В огромном корабле открывались ворота грузового ангара. Вэй, работая маневровыми двигателями, точно завёл модуль внутрь ангара. Надежда, наблюдавшая за всем этим затаив дыхание, зааплодировали. «Вэй, ты такой умелый пилот!» Компримент Надежды заставила Вэй испытать нечто похожее на гордость. Но он ответил сдержанно. «Ну что ты, у нас так пилотировать умеют многие». Столб света погас. Вэй стек со своего педестала. «Прилетели. Пока автоматика будет разгружать модуль, я покажу тебе корабль». «Здорово!» – восхитилась Надежда. «Вэй, а ты можешь внешне принять человеческую форму? А то видеть разумный шар как-то жутковато, хотя я уже привыкла». «Можно, конечно». Он потек, расправился, через мгновение перед ней стоял и звучащий блики манекен. «Так лучше?» «Спасибо, отлично. Звездолёт очень большой, чтобы осмотреть всё. Потребуется много времени. А нам нужно вернуться на Землю к ужину, а то Вера Ивановна будет волноваться. Когда у вас ужин?» «19 часов». «Отлично. Что бы ты хотела увидеть?» «Всё», — вырвалось у неё. «Хорошо, посмотрим, что успеем. Кстати, ты не проголодалась?» «Нет, но перекусить не мешало бы». Какие вы люди неконкретные. Становись на платформу рядом со мной, держи за поручни. Полетим в твои апартаменты. Платформа плавно поднялась над полом, и они заскользили по просторным коридорам, набирая скорость. Через минуту платформа опустилась на пол. Вот твои апартаменты. И отдохни, приведи себя в порядок, и как только будешь готова, дай мне знать. А ты со мной не пойдешь? Нет, там атмосфера другая, а скафандр я оставил в грузовом модуле. Ну ладно, я быстро. Кстати, скафандр снимается нажатием вот этой кнопки. Показал он на камень, закрепленный на ее груди. «Хорошо», — ответила она. «За переборкой шлюз. Я скажу, как можно будет снять скафандр». «Какой ты заботливый», — проговорила Надежда, исчезая за открывшейся переборкой шлюзовой камеры, специально для нее приготовленной. Вей не знал, что значит «заботливый», но вибрации тона, которым произнесла она эти слова, ему очень понравились и наполнили внутреннюю коммуникационную систему приятной вибрацией. Переборка за Надеждой закрылась. В маленьком помещении был только один стол. Загудели какие-то приборы, через несколько секунд раздался голос Вэй. Всё, давление атмосферы земное, сила тяжести тоже. На плечи сразу упал тяжёлый груз её тела. Вэй. Сила тяжести осел как на звездолёте. А, понравилось. Конечно. Хорошо, можешь снимать кафандр. Оставь его на столе. Тяжесть исчезла, портал у двери, и она прошла оними в от неожиданности, словно попала в сказку. Роскошно обставленный холл, посреди стол заставленный различными фруктами. Воздух наполнен ароматами цветов и тихий блюз, словно доносившийся издалёка. Она швамлённо осмотрелась вокруг. Ничего себе. Вот это да. Сбоку обнаружила туалетную комнату, которая по роскоши ничем не уступала холу. Привыла в себя в порядок, села за стол и попробовала понемногу всех изысков: от еды до дорогих и пережитого её розмарио. Полежу минутку на этом восхитительном диванчике и пойдём осмотреть корабль. Как интересно. Это была её последняя осознанная мысль. Ей снился в сон, где они вместе с Веем прогуливаются по берегу моря, он обнимает ее и пытается поцеловать. Он же не человек. Зачем ему меня целовать? Попыталась его оттолкнуть, но нет, он не отставал. И тут она проснулась. За арку ее трясло небольшое устройство. Только она хотела отбросить это устройство, как послышался знакомый голос Вея. «Добрый вечер. Срочно поднимайся, надевай скафандр, а я жду за дверью, у нас мало времени». «Какой вечер? Я только прилегла. Сколько времени?» 17 часов, Надежда, я тебя жду. Думать было некогда. Она вскочила, огляделась, быстро забежала в туалетную комнату, умыла заспанное лицо водой и кинулась в шлюзовую камеру одеваться. Вэй стоял перед шлюзом, посмотрев на неё и тонкий луч света упёрся в камень на груди. Всё в порядке. Поехали. Они быстро проделали обратный путь к грузовому модулю и стартовали, выходя из астероидного потока. Всё это время Надежда молчала, ей было неудобно за свой сон. Вэй, прости за не свой временный сон. «Уснула незаметно для себя. Почему ты меня не разбудил? Ты не хотел нарушать твой покой, ведь тебе он был необходим, твой организм устал». «Спасибо, я у тебя побывала, как в сказке. Мне очень понравилось. Поэтому я расслабилась и уснула. Не расстраивайся. Корабль осмотрим в следующий раз. Ты меня еще раз сюда прокатишь?» «Нет, Надежда. Я приглашаю тебя пожить на моем корабле. Полетаем, посмотришь все вокруг, потрогаешь все своими руками». «Я согласна». Без раздумий проговорила она. «Вот только как мой отъезд объяснить маме?» «А ты не объясняй, а пригласи ее в поездку с собой». «Нет, она не поймет. Нужно убедить. Здесь ее и подлечим. Будет выглядеть, как ты». «Вэй, зачем ты все это делаешь?» «Не знаю. Хочется сделать для тебя что-то хорошее. А мотивов пока не знаю». «Ладно, попробуй ее уговорить». «А скажи, пожалуйста, твоя родная планета далеко?» «Очень далеко. Ты даже представить себе не можешь, как далеко». «Как у вас устроено общество? У вас есть мужчины и женщины, как у нас?» У вас рождаются дети? Сколько вопросов, Надежда? Мне и года не хватит, чтобы на них ответить. Устройство общества оставлю на потом, а что касается полового разделения, то у нас его нет. Мы однополые. Новый семис рождается тогда, когда наш организм особым образом настраивается. Для этого нужно какое-то необыкновенное событие, в результате которого и в памяти которой мы преобразуем новую особь. Но это случается довольно редко. Мы живем долго, очень долго, почти вечно. Нас может разрушить только какая-нибудь катастрофа, поэтому наша численность стабильна. Надежда молчала, созная сказанное Вэй. Как это необычно. Для нас нормально, парировал Вэй. Так же, как и для вас рожать детей. Вы ведь тоже рождаете их не просто так. Нет, конечно. Это нужно много чего. Понравится, чтобы возникло взаимное чувство, чтобы было желание закрепить это чувство рождением ребёнка. Вот, Надежда, похоже, у на нас тоже длительный процесс, и в памяти об этом чувстве Вы рождаете ребенка. Аналогия на лицо. Как вы называете это чувство? «А, это самое светлое чувство», — вдохновенно заговорила Надежда. «Называется любовью».